Моури нажал на кнопку звонка. Маленькая дверца, врезанная в стальную створку ворот, приоткрылась с пронзительным скрипом. Вооруженный охранник вопросительно смотрел на них, стоя в дверном проеме. «Ордер Кайтемпи на выдачу трех заключенных!» — объявил Моури с преличествующим случаю высокомерием. Кинув взгляд на машины и сидящих в них вертов, Охранник пропустил Моори со скривой, закрыл дверь и задвинул засов. — Что-то вы сегодня рановато! — Да, много работы. Мы торопимся. Сюда — Сюда? Они двинулись за охранником. Скрива шел позади, держа руку в кармане. Охранник провел их в административное здание, где, миновав коридор с решетчатой раздвижной дверью, они оказались в небольшом кабинете. За столом восседал дородный Сири с угрюмой физиономией. Перед ним красовалась табличка «Комендант Торник». «Ордер на выдачу для допроса трех заключенных», — официально заявил Моури. «Вот документы, комендант. Мы очень торопимся и будем признательны, если их приведут поскорее». Торник нахмурился, взял бланк и, не посмотрев на него, потянулся к телефону. Набрав номер, он отдал распоряжение привезти троих заключенных в кабинет. Затем комендант откинулся на стуле и без всякого выражения уставился на посетителей. «Я вас раньше не встречал?» «Конечно, комендант, это естественно». «Да!» «Дело в том, что эти заключенные — необычные преступники. Мы имеем основания подозревать, что они являются боевиками дерак поэтому их будут допрашивать и в военные разведки, и в Кайтемби. Я представитель ВР». «Да?» — отозвался Торник. Лицо его по-прежнему оставалось бесстрастным. — К нам никогда раньше не приезжали сотрудники ВР. — Вы можете предъявить удостоверение? Достав документ, Мори протянул его Торнику. Все шло не так быстро и гладко, как он надеялся. Очевидно, комендант любил потянуть время. Быстро проглядев документы, Торник вернул удостоверение и заметил. — Полковник Халаптин. «Ситуация несколько необычная. Ордер в порядке, но я обязан отправлять заключенных только в сопровождении агентов Кайтемпи. Это очень строгое правило, и я не могу его нарушить даже ради полковника военной разведки». «Но меня сопровождают люди из Кайтемпи», — ответил Мори. Он бросил на погруженного в прострацию скриву многозначительный взгляд. Тот пришел в себя и отвернул лацкан пиджака, демонстрируя нагрудный знак. Моури добавил, «Мне дали трех агентов, пояснив, что их присутствие обязательно. Да, все правильно». Открыв ящик стола. Комендант вытащил солидного вида бланк и заполнил его, списав все данные из предъявленного Моури ордера. Закончив свой труд, он с сомнением хмыкнул, посмотрел на бланк, потом перевел взгляд на Моури. — Боюсь, что ваша подпись тут не годится, полковник. Только представитель Кайтемпи имеет право удостоверить расписку о выдаче заключенных. «Я поставлю свою подпись», — с готовностью предложил скриво. «Но у вас только значок, а не офицерское удостоверение», — возразил Торник. «Вы всего лишь агент». Проклиная про себя идиотскую приверженность коменданта к формальностям, Мори вмешался в разговор. «Агент из Кайтемби. И временно находится в моем подчинении. Я офицер». «Но не из службы Кайтемпи. Да, но...» «Расписка о выдаче заключенных должна быть удостоверена офицером и представителем Кайтемпи. Следовательно, все условия будут соблюдены, если мы оба ее подпишем». Торник глубоко задумался, уставившись в стену остекленевшими глазами и мысленно листая страницы инструкций. Наконец он очнулся и кивнул головой. Да, надо соблюдать, соблюдать все правила. Распишитесь оба. Тут дверь распахнулась, впустив Гурда с приятелями. Все трое дружно позвякивали ручными кандалами. За ними в комнату вошел охранник, вытащил ключ и снял наручники. Гурд Изможденный и равнодушный, не отрывал глаз от пола. Выражение лица у него было довольно кислое. Второй парень, видимо, прекрасный актер, по очереди мерил презрительным взглядом Торника, Моури и Скриву. Третий, охваченный телячьим восторгом, блаженно разулыбался. Так что Скриве пришлось на него цыкнуть. Улыбка исчезла. К счастью, ни торник, ни охранник ничего не заметили.